Глава десятая Впервые после смены поста Дэмиан искал штаны. Очень глупое и бессмысленное занятие для демона, но одна нелогичная и упрямая человечка отводила взгляд. Смотрела куда угодно, только не на него. Если одежда заставит её поднять глаза, а не пялиться в песок, то надо бы поскорее одеться. «Откуда появился монстр? Не вижу следов разлома», — произнёс, одеваясь. Каратель неопределенно махнул рукой, вид имея глуповато растерянный. «Без понятия», — сдался он, отбросив попытки придумать хоть какое-то объяснение. «Все, кто могли что-то видеть, валяются кусками по пустыне. Допросить их не выйдет». «А ты?» — спросил Дэмиан, затягивая завязки штанов. «А я сотник с другого поста. Агнар», — хмыкнул демон. «Подчиняюсь вашему брату, Вацлаву. «Прибыл сюда слишком поздно». «Хм», — протянул Дэмиан и посмотрел на рисующую что-то в своей ужасной книге разврата человечку. Сжить бы. Не девчонку, конечно. «Какое удачное стечение обстоятельств. Даже не верится». «Вы о чём?» — не понял сотник. «Да так», — отмахнулся Дэмиан. «Просто утром я как раз собирался к тебе». Ты видел, как некая субстанция поглотила демона. Нужны воспоминания. Сотник отступил, судорожно с глотнов. Да чего это? Я ж ничего толком и не видел. Пролепетал он, оглядываясь, будто собираясь дать дёру. Такой большой и такой трусливый, раздался флегматичный голос человечки. Она оторвала взгляд от своего рисунка и посмотрела на сотника, уставши так, без тени страха и сомнений. «Не появись, Демиан так вовремя, вы бы сейчас плыли по реке мёртвых, а ваш труп обгладывали шакалы». Констатировала бесстрастно и поднялась с песка. «Разве не нужно ответить услугой на услугу?» «Прикосновение вас не убьёт, зато сможете оказаться полезным, спасти других». «Или честь для демона ничего не стоит?» Рыжие глаза сотника сверкнули гневным блеском. Дэмиан неуклюже усмехнулся. Точнее, из его рта вырвался звук, отдаленно напоминающий смешок. Как странно. Девчонка умела вести переговоры. Знала, на что следует давить. Тонко чувствовала, в какой момент подловить. Но волновало не это. Волновала ее реакция. И вот что действительно странно. Точнее, непостижимо. Какая разница, испугалась она или нет. Что подумала, что рисует в своей дурацкой книге. Разве это важно? «Нет? Тогда почему именно это занимает все мысли?» «Легко тебе рассуждать о чести», — процедил Агнар, грязно выругался и сплюнул на песок. «Смогла бы запросто отдать часть жизни палачу». Дэмиан замер, обратившись вслух. «Если бы того требовалась ситуация, отдала бы, не задумываясь». Непринужденно отозвалась человечка, поправляя на маленьком носу никчёмные очки, скрывающие красоту мерцающих глаз. Вот бы посмотреть в них снова. Сотник недовольно скривился и махнул рукой. «Дьявол с вами! Ради Вагна! Покойся с миром его дух!» Демиан задрал рукав балахона. Перчатки где-то валялись. «Я поищу их», — произнесла девчонка, всё понимая без слов. С ней, оказалось, не так и сложно справиться. Легко даже. Дурное создание, вызывающее столько новых чувств. От желания защитить да желание немедленно придушить. Демян и сам не мог с уверенностью сказать, чего хочет больше. Сотник протянул руку. Давай покончим с этим. произнёс он решительно, подобравшись. Демян не медлил. Он и сам хотел скорее разобраться с делами, забрать девчонку и вернуться в логово. После обращения пробудился голод. Голод, требующий точно не каша. Стоило сжать ладонь демона в своей, как его жизнь заструилась по жилам. Тело выгнулось, пронзаемое адской болью, закатились глаза. Перед внутренним взором Демиана проносились воспоминания о Гнаре. И только на одном моменте он задержался. На моменте исчезновения Десятника. Тёмное чавкающее пятно возникло на земле из ниоткуда. Оно поглотило демона столь стремительно, что вряд ли можно было что-то понять если бы невозможность Дэмиана замедлять воспоминания. Пятно растворяло демона, выкачивая из него энергию. И если присмотреться на его сверкающей будто глянцевой поверхности, виднелось отражение уродливой морды цверга. Дэмиан выпустил руку сотника. И тот сразу же рухнул на песок, хватая ртом раскалённый воздух. По лицу и спине струился пот. «Это же...» «Это же цверг хрипло выдохнул он. В момент прикосновения палача его жертва также видела свою жизнь. «Похоже, эта тварь нашла способ поглощать энергию демонов, чтобы потом использовать её для перемещения монстров в бездны в Нижний мир. Возможно, тем же способом, через пятно. Поэтому нет следов разлома», — рассуждая произнёс Дэмион. «Я доложу об этом отцу. Решим, что делать». «Девка была права», — еле слышно усмехнулся Сотник, всё никак не в силах подняться, и оказался полезным. Дэмиан скрипнул зубами, ощутив внезапное раздражение. «Она не девка. У неё есть имя. Рони Винтер. Лучше тебе запомнить его». Сотник даже голову поднял, с недоумением взглянув на Дэмиана. «Нашла», — воскликнула девчонка, взмахнув перчатками. Она сильно прихрамывала на правую ногу, и одна рука подозрительно болталась вдоль туловища. Волосы спутались, лицо перепачкалось песочной пылью. Дэмиан сглотнул и шагнул к ней навстречу. «Нужно доставить тебя в логово». Губы девчонки дрогнули в улыбке. «Ты выглядишь не лучше. Мне всё равно». Глухо отозвался он, вглядываясь в прозрачно-голубые глаза. «Меня это не волнует, главное. Монстр уничтожен» и я знаю причину исчезновения демонов». «О -о -о», протянула девчонка. «Это же отлично, ты молодец!» — произнесла она и осторожно похлопала Дэмиана по плечу, едва заметно поморщившись. «Твоя рука не в порядке», — констатировал он. В груди неприятно тянуло, ныло. Дэмиан терялся, терялся от нахлынувших чувств. С одной стороны, радость от того, что его похвалила какая-то человечка, с другой — несвойственное ему беспокойство. Беспокойство за другого. Вероятно, сустав вышел. Непринужденно отозвалась она, протягивая перчатки. И ногу подвернула. Отшвырнула ударной волной, но в целом ничего, жить буду. Устала улыбнулась она и поковыляла за своей сумкой. Дэмиан смотрел девчонке вслед, не понимая себя. Не понимая, что ему нужно делать. Прежний он первым делом бы отправился к повелителю, наплевав на состояние какого-то там человека. Долг превыше всего, но сейчас. Противоречия разрывали. «Можем возвращаться домой или есть ещё какие-то дела?» Непринуждённо поинтересовалась она, вернувшись. Дэмиан выдохнул. «Можем возвращаться. Остальное потом». Решил он, и на душе мгновенно стало легче. Странные дела творятся в Нижнем мире. Кто такие цверги? Зачем им выпускать монстров в бездны? Почему палач вдруг ведёт себя столь подозрительно заботливо? Рони сжала бы пальцами виски, если бы не рука. От вопросов пухла голова, и лучше точно не становилась. Сейчас пирожок с картошкой пришёлся бы, кстати. Что будем есть? Я не готовил, произнесла Рони, медленно переставляя ноги. Радовало только то, что от портала до логова не такое большое расстояние. Тебя только это волнует? поинтересовался палач, подстраиваясь под её шаг еще когда вышли из огненного кольца он странно дернулся будто желая предложить помощь но не зная как рони отказалась привыкла осторожничать да и не настолько травмирована чтобы утруждать высшего демона тащить ее на себе не сахарная не только устала отозвалась она ища взглядом знакомую гору но со всем остальным ты в состоянии разобраться самостоятельно моя задача помогать а не путаться под ногами это твое расследование не моё». «Дай книгу», — внезапно раздраженно потребовал палач, вынуждая Рони недоуменно покоситься. «Что с твоим настроением? Устал?» «Просто дай. Адвук книгу». Едва сдерживаясь, процедил он и протянул руку. «Хорошо». Легко согласилась Рони и полезла в сумку. «Только не горячись». Подделай ехидно и улыбнулась. Что он собрался делать? Признаться, седьмой сын повелителя умел удивлять. Он раскрыл книгу с самого начала и принялся медленно перелистывать каждую страницу. При этом ни разу не споткнулся. «Что это за мужская особь?» — спросил, ткнув пальцем в рисунок. «Наш ректор», — произнесла рони и задумалась. «Его фамилия такая же, как имя сотника твоего брата. Может, они родственники?» «Сомневаюсь», — угрюмо отозвался палач. «Ты вообще рисуешь всех, кого видишь?» «Только интересные, эм, как бы это помягче сказать, экземпляры», — уклончиво пояснила она, странным образом хорошо ощущая раздражение, охватившее Дэмиана. «Интересные экземпляры?» — холодно переспросил он. «Почему меня это так нервирует?» Ронни облизала губы, опуская взгляд. «Я могу лишь предположить». «Ну так предположи», — рыкнул он. «Ты ревнуешь». «Я рев... что?» Рони мысленно закатила глаза и шумно вздохнула. «Слушай, а ты не мог бы сам разобраться со своими чувствами?» Поинтересовалась она, стараясь скрыть охватившую ее неловкость. Палач остановился, одарив Ронни укоризненным тяжелым взглядом. «Почему я должен разбираться с ними сам? Ты причина их возникновения, вот и думай». Выдал непринужденный и направился дальше. Рони не нашлась, что возразить, и спокойно похромала следом. У входа в логово их уже ждали. Утомлённые адские прятались в тени деревьев, но стоило увидеть хозяина, как тут же подскочили и начали радостно скакать вокруг, вывалив из пасти языки. «Сегодня я ничего не принесла», — произнесла Рони извиняющимся тоном, позволяя псу ласково куснуть за пальцы. «А это?» — спросил палач, тронув за плечо. «Когда ты успела нарисовать это?» Рони флегматично заглянула в книгу. «Пока ты с Агнаром общался. Хотела зарисовать, пока образ свежий и ярко стоял перед глазами. Выходит, я тоже интересный. В своей истинной ипостаси». Ума заключил он, снова заставляя задуматься. «Пожалуй», — уклончиво отозвалась Рони И поспешила забрать книгу, чтобы поскорее сменить скользкую тему. «Почему мы вообще об этом говорим?» Мысленно возмутилась она. «Открывай, и я первая купаться», — заявила непреклонно, пытаясь устоять на ногах. Адские толкались, вихляли задом, так и норовясь снести. Не то от радости, не то от недовольства. Наверное, сильно проголодались. «Сначала вправлю твоё плечо», — произнёс Дэмиан со отворяя железную дверь. «Может, не надо?» — с сомнением поинтересовалась Рони. «Подумаешь, плечо. У меня второе есть». Демиан смирил её скептическим взглядом, как бы говоря. Очень остроумно, да. Рони вошла в логово и почти сразу угодила под щебетание друга. «Моя милая!» — пророкотал говорон, закружив над головой. «А-а-а! Почему ты выглядишь так, словно тебя по всему миру таскало?» «Не по всему, только по пустыне», — невозмутимо отозвалась рони и направилась в свою временную комнату за вещами. Ты же хромаешь, возмущённо воскликнул Гаворон, усаживаясь на здоровое плечо. Уверена, что всё хорошо. Всё отлично, вздохнула Рони. А ты знаешь, кто такие цверги? Впервые слышу, растерянно протянул друг. Могла у меня спросить. Раздалось за спиной ворчание палача. Рони резко остановилась и развернулась к демону лицом. Убедил Я согласна вправить плечо и ногу, и ногу, согласилась, помедлив. Но сначала помоюсь. Договорились. Кивнул палач и прошёл вперёд. Гончие остались рядом, уставившись на Рони голодными глазами. «Всё с вами ясно», — произнесла она и повернула в сторону кухни. Бросив псам по куску мяса на кости и насыпав говаруну сухофруктов, Рони взяла чистые вещи, мыльные принадлежности. И я отправилась купаться, не подозревая, что купальня уже занята. В мягком свете синих сфер в озере плескался демон. Рони обреченно прикрыла глаза. Мы же договаривались. Ты была занята. Невозмутимо отозвался наглец. Не думал, что так скоро освободишься. Но ты можешь присоединиться. Места хватит. Даже глаза распахнулись сами собой. Тебя ничего не смущает? Нет раздумывая, отозвался палач и нырнул под воду. Прозрачную воду. «Я помоюсь в кадушке. Выходи», — как можно непринуждённее произнесла Ронни, внезапно заинтересовавшись сводом пещеры. Раздался всплеск, и вскоре тяжёлое дыхание рядом. «Впервые жалею, что не могу касаться людей». рони отвела взгляд, судорожно сглотнув. По телу прокатилась необъяснимая дрожь. «Лучше приготовь ужин», — тихо вымолвила она. «Не думаю, что справлюсь», — задумчиво отозвался палач. «И, наконец, отошёл. Могу нарезать овощи и помыть для тебя яблоко». «Уже неплохо», — одобрительно отозвалась она и махнула рукой. «Приступай». Палач неопределённо хмыкнул, но всё же удалился, позволяя дышать нормально, а не через раз. Сердце билось в груди уж чересчур подозрительно быстро. К тому моменту, как Рони закончила с водными процедурами, переоделась и вошла в кухню, подсушивая волосы полотенцем, Палач уже накрыл на стол и заваривал чай. На широкой спине играли мышцы, но хоть штаны надел. Мысленно отметила Рони, подходя ближе. Встала рядом и заглянула Палачу через руку. А траву подсыпаешь? – поинтересовалась флегматично. Тебя все равно не воз. Начал был оговорон, доклёвывавший кусок яблока. Видимо, от демона перепало. Но вовремя смолк. «В Нижнем мире нет лекарей. Демоны, даже низшие, полагаются на регенерацию. Но у меня есть растительный порошок, восстанавливающий силы. Прихватил, когда узнал, что буду вынужден жить с человеком», — пояснил палач, набирая ложку желтоватого порошка с горкой. «Предусмотрительно». Одобрительно протянула Рони, наблюдая за процессом приготовления лечебного напитка. «Себе тоже кладёшь?» «Меня мучает голод. Попробую обмануть организм», — произнес он, размешивая получившийся чай. «Какого рода голод?» — заинтересовалась Рони. «Это после смены ипостаси?» — я читала об этом. «Сущность демона требует мяса с кровью. Так почему ты ещё не поел?» Палач, положил ложку в таз для мытья посуды, взял кружки. Одну протянул Рони, и с другой отпил сам. «Тогда инстинкты возьмут вверх. Не хочу уподобляться другим демонам, что идут на поводу у незменных желаний. Только я контролирую свою сущность, а не она меня», — бесстрастно пояснил он. «Меньшего я от тебя не ожидала», — задумчиво изрекла Рони и пригубила предложенный напиток. «О, гадость редкостная. Ты бы хоть мёда в него положил, лимончика добавил» пить невозможно а ты не можешь без усилителей вкуса да иронично поинтересовался он красные глаза задорно сверкнули не усилителей а подсластителей важно произнесла Роня, подняв вверх указательный палец меньше слов больше меда тащи велела менторским тоном и деловито поправила на носу очки демон наградил суровым взглядом и удалился в кладовую чтобы меньше, чем через минуту вернуться с небольшим деревянным бочонком. Вот это совсем другое дело. Улыбнулась Рони, забирая бочонок. Теперь твоя гадость не будет такой уж гадостью. Можно и выпить. Веревки из вьешь? пророкотал говорон, то ли осуждая, то ли восхищаясь. Ещё слово, пущу на корм адским. Хладнокровно пригрозил Демьян и поставил перед Рони свою кружку, чтобы и у неё добавила мёда. Когда отрава была выпита, псы ушли спать в тронный зал, сытые и довольные. А Ронни съела несколько долек яблока, можно было заняться травмами. Палач накинул рубашку, надел перчатки и подошёл почти вплотную. «Может, снимишь очки?» — предложил он лукаво. «Вдруг сломаем?» «Не сломаем», — бесстрастно отозвалась Ронни, прислоняясь к краю стола. «Приступай уже». Руку потребовал палач, ставя свою ногу между ног Рони. «Не гарантирую, что будет не больно. Я вообще делаю нечто подобное впервые». «А вот это мог не говорить», — проворчала Рони, отворачиваясь в сторону и сгибая руку в локте. Она всё равно не поднималась. «Давай только бы...» «Ай!» — воскликнула от неожиданности. Плечо прострелило острой жгучей болью. «Готово», — невозмутимо произнёс палач, отходя. «Попробую пошевелить». Роня глубоко вдохнула, ощущая, что даже на глазах выступили слёзы. Это было неожиданно. «Ещё больно, но уже терпимо», — произнесла она, приподнимая руку. «С подвижностью всё в порядке. Отдохну, и всё пройдёт». Палач как-то странно хищно оскалился и придвинул табурет. «Ставь ногу», — велел многозначительно. Роня взволнованно облизала губы, но подчинилась. «Давай на этот раз не так внезапно». Попросила, тихо, почти жалобно. «Как пойдёт?» Бесстрастно отозвался демон и присел рядом на Без Бесцеремонно задрал штанину пижамы, обхватил лодыжку пальцами и надавил. Рони стиснула зубы, но всё равно зашипела. «Ты специально?» Процедила злым шёпотом. «Доставляет удовольствие причинять мне боль? Я человек, вообще-то. Помни об этом». Помню каждую проклятую секунду. Невозмутимо парировал палач. Я не лекарь, но похоже на вывих. Вправлю и наложим повязку. Может, просто приложить лёд? Питая слабую надежду, спросила рони Не может. Непреклонно отозвался демон. Можешь держаться за мои плечи или... Зажми во рту тряпку. И я подержусь за стул. Заверила рони растянув губы в фальшивые улыбки. Если выживу, приготовлю нормальный ужин. С мясом. Глядя снизу вверх, поинтересовался палач. «С мясом!» — улыбнулась Рони, А в следующую секунду всё же вцепилась в плечи демона, сжав пальцами ткань рубашки. «Больно!» — билась единственная мысль в мозгу. Аж челюсти свело так сжало, едва язык не прикусила. «Теперь можно и лёд!» — сипло вымолвил он. «Может, выпустишь меня?» «Ой!» — спохватилась Рони и убрала руки. Хорошо лицо и так покраснело, не видно смущённого румянца. «Моя девочка!» — жалостливо пророкотал говорун и спланировал на плечо. «Ты такая молодец у меня! Достойно справилась!» «Неплохо для человека!» — спокойно согласился палач, вставая. «Дальше я сама!» — хрипло вымолвила Ронни и прочистила горло. «Спасибо!» Демон кивнул. «Тогда я отдыхать!» Позже хочу встретиться с отцом, обсудить ситуации с Цвергом. Твоя помощь пока не понадобится, оставайся в логове, займись своими делами». «Хорошо», — согласилась Роня, чувствую себя. Умиротворённо. Даже боль притупилась. «Спокойной ночи», — пожелала, улыбнувшись. Палач вздёрнул бровь. «Спокойной ночи», — так люди говорят. Желают друг другу перед сном пояснила Рони и погладила говоруна пальцем по головке. Так принято между близкими. Демон задумчиво сощурился. Тогда спокойной ночи, Рони Винтер. Пожелал он и скрылся в темноте тоннеля. «Мне кажется, или ваши взаимоотношения несколько изменились?» Потеплели. Голосом мамы поинтересовался пернатый друг. Рони удостоила его скептическим взглядом. «Не выдумывай, мы просто чем-то похожим, поэтому ладим». Пробормотала она и осторожно поднялась, опираясь на столешницу. «Давай закончим с этим, мне ещё ужин готовить». И вот что удивительно, совсем не ощущалось усталости, да и боль притупилась. Похоже, волшебный порошок Демиана и правда действовал.